Вопросы к Васе Карецкому Пожалуй, впервые за все время работы в инфокаре Федору Федоровичу не пришлось ждать сверх назначенного времени. Ровно в пять широко распахнулась дверь Платоновского кабинета, и администратор заискивающе произнес Прошу, Федор Федорович, Платон Михайлович ожидает. Федор Федорович пришел с тяжелыми известиями. В потертой кожаной папке лежала бомба. Узнали? Спросил Платон с порога. Есть результат? Федор Федорович кивнул, подсел к столу и положил папку перед собой. Здесь все про этот банк. Копии учредительных документов, краткая история, справка из центра банка, информация из ФСБ. «Ну, короче, все. Будете смотреть?» «Почитайте, а потом я вам кое-что расскажу». Федор Федорович достал из папки ворох бумаг, отделил две странички от конца, оставил их себе, а остальное протянул Платону. Тот немедленно начал читать, читал долго. Добравшись до середины, злобно выматерился. С размаху ударил рукой по кнопке звонка и приказал вбежавшему администратору «С этого и вот с этого сними две копии, нет, три, и принеси мне чаю». «Федор Федорович, чай будете? Или кофе?» «Лучше кофе», — кивнул Федор Федорович. А когда администратор вышел, спросил, «Вы на держателя реестра внимание обратили, да?» Платон кивнул и продолжил чтение. — Так, — сказал он, добравшись до конца, — значит, Таганские. Ну, я, в принципе, так и думал. Либо они, либо Солнцевские, больше некому. Ларри на Солнцевских грешит. Но теперь-то уж все ясно. Он снова ударил рукой по звонку. — Ахмета найди! — распорядился он, когда администратор возник в дверном проеме. — Срочно! Он там! В Англии! Позвони в орк-комитет конференции института Адама Смита. Скажи, чтобы срочно разыскали. Где угодно. Давай, давай. Администратор исчез. Платон, потирая рукой подбородок, задумался. Вы полагаете, Ахмед сможет помочь? Поинтересовался Федор Федорович. Нет, уверенно ответил Платон. Просто у него с Таганскими были дела. Я хочу, чтобы он сказал, с кем надо говорить. — Боюсь, Платон Михайлович, — сказал Федор Федорович, теребя отложенные странички, что он вам даст не совсем точную информацию. Похоже, что вам, — он выделил последнее слово, — говорить не с кем. — В смысле, что разговор будет в пользу бедных. — Что у вас там? Платон перегнулся через стол. «Штатное расписание банка. Желаете посмотреть?» Федор Федорович протянул Платону последние листки из папки. «Я там отчеркнул самое интересное. Желтым маркером была выделена фамилия начальника аналитического отдела службы безопасности банка В.И. Корецкого». — Припоминаете такого человека? — спросил Федор Федорович, с тревогой наблюдая, как Платон меняется в лице. — Он покойного полковника Беленького вечно ему память курировал. Что-то у него там не сложилось, кажется, кое-какие документы вопросы вызвали, и пришлось ему из органов уволиться. Это, правда, ничего не означает. Однажды сотрудник всегда сотрудник но что мне сдается что к этому увольнению руку то вы приложили а еще припоминаю я что лет эдак двадцать назад у вас была одна знакомая имя вот только запамятовал кажется она потом за этого сотрудника замуж вышла если я ничего не путаю И были у вас в свое время небольшие проблемы с выездным делом, мне Ларри в Ленинграде рассказал. Вроде бы именно после этого означенного товарища, он же у вас в институте заместителем директора работал, куда-то в другое место наладили, я ничего не путаю. Платон смотрел на Федора Федоровича, как на привидение. Федор Федорович положил руку на стол и начал загибать пальцем. Вы с его женой спали и до того, как она за него вышла, и после. Номер один. В первый раз он работу потерял из-за вас. У нас в конторе такие вещи долго помнят. Если бы не тот случай, он сейчас в генералах ходил бы. Это номер два. Из Кремля его опять же из-за вас поперли, да еще с таким треском. Это номер три. Платон Михайлович, молите Бога, чтобы он этими миллионами ограничился. Какие там таганские, наплевать, растереть и забыть. Когда Кирсанова убили, мне сразу показалось, что здесь профессионально подготовленный человек имеет присутствовать. Плюс взрыв в банке. Погодите, погодите. Платон начал постепенно приходить в себя. Это же обычный бандитский банк. У него хозяева есть. Вы ведь тоже держателя реестра видели. А при чем здесь Вася? Он, что ли, политику банка определяет? Начальник отдела? Платон Михайлович с жалостью сказал Федор Федорович, я вам сейчас скажу одну умную вещь, только вы не обижайтесь. Если человек из действующего резерва, да еще с хорошей биографией, да не откуда-то, а прямо из Кремля... Трудоустраивается в коммерческую структуру, это означает только одно, что хозяева этой структуры раз и навсегда получили полную и вечную индульгенцию, что все их грехи списаны и забыты, что творить они могут все, что им заблагорассудится, и крыша их отныне и вовеки является самое, что ни на есть, наивысшее руководство нашей многострадальной Родины, понимаете меня? Ваши три миллиона никакие не таганские забрали. Есть и покруче. Им ведь, по большому счету, все равно у кого брать. Но к вам лично, у товарища и коллеги моего, Васи Корецкого, есть особое пристрастие. Отсюда и все ваши неприятности. Думаю, что на Кирсанова кто-то из его ближнего окружения выходил потому и пальбу устроили. А банк взорвали на всякий случай, чтобы запас времени обеспечить. Вдруг у вас еще какая-нибудь светлая мысль появится, а им надо успеть деньги за рубеж скачать. Тут ведь плановое хозяйство, не шуточки. В дверь всунулся администратор. Платон Михайлович, Ахмед по сорок шестому. Платон схватил трубку и нажал мигающую кнопку на клавиатуре телефонного аппарата. Привет, сказал он в микрофон. Спасибо, что позвонил. А, я позвонил. А, ну да. Как у тебя дела? Отлично. Отлично. Молодец. Нет, нет, сейчас никак не смогу. Молодец, молодец. Ты когда возвращаешься? Ага. Слушай. Ты мне как-то рассказывал ну, про этого, про Фрэнка, помнишь? Как у тебя с ним? Да. Да. Нет, проблем нет. Ну, просто так. У него вроде банк есть, да? А еще что? Так. Так. Интересно. И в Измайлова тоже? Понял. Понял, понял. — Ты когда возвращаешься? — А можно сделать так, чтобы ты сегодня вылетел? Вот прямо сейчас и сразу приехал ко мне сюда, в клуб. — Можно? — Что? — А, ерунда. Я сейчас пришлю самолет. Тебе сообщат. Садись и вылетай. — Ты где? — Это где? — В Сохо. — Ну, будь там. — Два часа еще продержишься? — Тебе Мария сейчас позвонит, скажет номер борта. Ну, или в гостиницу. Ты где остановился? Нормально. Молодец. Молодец. Все. Обнимаю тебя. Что? А, виза? Ерунда. Оформим новую. И завтра же полетишь обратно. Обнимаю тебя. Пока. «Эй — Эй! — крикнул он администратору. — Свяжитесь с Марией срочно. Пусть закажет чартер в Лондон и сюда, в Москву. И пусть позвонит Ахмету по этим телефонам. Скажет номер борта и когда вылет. И пусть пошлет кого-нибудь из девочек, чтобы взяли его паспорт. У него виза одноразовая. Чтобы завтра утром была новая виза. Он должен обратно лететь. Самолет пусть ждет часов до шести вечера. Больше нас не беспокойте только если Ларри позвонит.